Легче, а точнее сказать, бездумнее всех, переносил торможение соколов. Он был одним из тех людей, у которых глубокая болтанка, чередование периодов невесомости и переменных нагрузок не вызывало ни головокружения, ни тошноты, но зато приводило в состояние своеобразной прострации. Он совсем потерял представление, где верх, где низ. В голове не было ни единой мысли, а вокруг кипел веселый, разноцветный мир. Только при особенно резких бросках корабля он радостно и бездумно, как птичка, вскрикивал, но не вслух, а про себя «Эх, как! Вот как!» Если бы кто-то сказал, что в эти моменты его лицо искажают мучительные гримасы, он бы ни за что не поверил. Нике было тяжело. Она была выносливой бы девушкой но болтала так крепко, что ее скоро начало мутить. Всю силу воли она сосредоточила на том, чтобы не расклеиться. Какой стыд, если ей будет плохо? Это сильнейшее, хотя и пассивное напряжение воли надежно оберегало ее от размышлений о случившемся, а стало быть и от страха, который неизбежно приходит к бездействующим, но понимающим. Это было великое благо о котором она и не подозревала, борясь со своей дурнотой. Этого блага, увы, не было ни у Виктора, ни у Игоря. Они отлично владели собой, все видели, все понимали, всеми своими чувствами ощущали, что происходит с кораблем, но никак не могли повлиять на его судьбу. Они могли только следить за тем, что делают другие, а другие ведь часто делают не так, как хотелось тебе. Особенно трудно было активному Виктору. Пока Тимур не включался в почистку, он кричал дюку, перекрывая вой двигателей. «Разве это пилоты?» «Ничего», — хладнокровно бормотал Игорь, — «сейчас Тим сработает». Когда Лорка вывел корабль на грань допустимых перегрузок, Виктор, пилот милости Божьей, без всяких приборов почувствовал это. «Да они же развалят корабли!» Из маршевой сотки осталось сбросить лишь около десятка световых скоростей, когда лорку точно ледяной водой окатили. Даже взмокшие волосы шевельнулись на голове. В ровном пронзительном вое двигателя послышались «нет!» Не сами перебои, но их бледные и все равно страшные тени. Признаки тени перебоев уловило и чуткое ухо Тимура. Краем глаза Лорка видел, как напряглось его лицо, но это никак не отразилось на работе. Подчистка сохранила свою четкость и филигранность. Что делать? Лорка знал, что на таком предаварийном режиме двигатель может тянуть неопределенно долгое время, а может и мгновенно отказать. Но надежд на то, что двигатель проработает долго, было мало. Лорка ни на секунду не забывал о капитане Лунце. Надо было рисковать. Надо было во что бы то ни стало ускорить торможение. Стиснув челюсти, лорка выел дроссель тяги за вторую защелку на предельный сверхфорсированный режим. Вой двигателя превратился в истошный виск и вопль. Федор поймал тревожный взгляд Тимура. Надо сбросить тягу, сквозь зубы выдавил Корсаков. Нельзя. Сбросишь тягу.. «Затянешь время торможения, а ведь у лунца двигатели отказали почти одновременно, надо сбросить тягу, нельзя!» — отрезал Лорка. «Я объясню потом». Изощренное в инженерии ухо Игоря Дюка тоже уловило в работе двигателя то, что еще не фиксировали приборы. Первые — медленно прогрессирующие признаки перебоев. Игорь похолодел, обижал взглядом лица товарищей. Опустил веки, чтобы не видеть грубого животного страха, который сейчас корежил, ломал, но никак не мог сломать окончательно его самообладание. Каждый человек — хозяин своей судьбы. Красиво сказано, только не совсем правильно. У человеческой судьбы есть и еще один хозяин — капризный, переменчивый и всемогущий случай. Говорят, что... Он благоволит к сильным духам, благородным и храбрым, но это не вся правда. Случай благоволит и к хитрым, двуличным, коварным, на то он и случай. Капризный случай, на чьей ты сейчас стороне?